«Если позвонить по этому номеру, эта штука вроде как взорвётся». Рукой сжимавший предоплаченный мобильный телефон, Асука указала на свой рюкзак. Сара уставилась на него, чувствуя себя так, будто стала свидетелем плохой шутки. «Эта штука настоящая. Мне её Судзуки прислал. Вместе с сообщением, что я могу делать с ней всё, что захочу». На лице Асуки появилась улыбка, которая казалась вот-вот разрушиться. Её губы дрожали однако рука, державшая предоплаченный мобильный телефон, была тверда. Большой палец касался кнопки вызова. «Почему?» – подумала Сара. «Почему Судзуки послал бомбу Асуке?» «Госпожа Кода, пожалуйста, отведите меня к Судзуки». «Но...» «Подумайте хорошенько. Его ведь будут судить, не так ли? Его казнят. Ничего не изменится, если его убью я». «Но...» Сара запнулась. «Кому будет плохо от того, что я его убью? У него нет семьи, у него нет друзей, и он убийца!» Сара вспомнила лицо Судзуки, которое она увидела, столкнувшись с ним в винном магазине. Вспомнила Судзуки, находившегося перед ней в следственной комнате. Вспомнила Судзуки, разразившегося громким смехом. Вспомнила взлетевшего на воздух Тацуму. Вспомнила правую ногу Ебуки». «Если вы не отведете меня, я нажму на вызов здесь. Нет, я устрою взрыв в спортзале, переполненном людьми. Я не позволю вам этого сделать». Асука усмехнулась. «И что ты будешь делать?» – вопрошали ее глаза. «Скрутишь меня здесь? Ты сможешь? Сможешь отнять у меня телефон и отключить питание за несколько секунд, которые требуются пальцу, чтобы нажать на вызов и подать сигнал?» «Если не сможешь, бомба взорвется здесь, мы погибнем». Пистолет у Сары был отобран, рация и дубинка тоже. «Убивать людей нехорошо». Какая глупая фраза. Банальные, пустые, красивые слова. Есть ли у женщины, направившей пистолет на Судзуки, право читать нотации другим? «Мне уже все равно». Лицо Асуки исказилось. «В том, что я живу, больше нет ничего хорошего». Когда все это случилось с Тацумой, было уже слишком поздно. Уже ничего не изменить. Но ведь хочется хотя бы рассчитаться за то, что было. Хочется убить Судзуки и умереть самой. Может быть, так будет немного лучше. Что будет лучше? Впрочем, действительно, кажется, так будет лучше. Возможно, люди примут деяние Асуки, отнесутся к нему как к достойному поступку матери – взявший на себя преступление сына и заплативший по всем счетам. Возможно, такие люди, пусть и в совсем небольшом количестве, существуют. Да и сама Сара, если бы находилась где-то в далеком месте и услышала эту историю, вероятно, отнеслась бы к ней так же. Подумала бы, как жаль, матери должно быть пришлось нелегко. Конечно, за такой поступок похвалить нельзя, но чувство ее я понимаю. А с другой стороны, что было бы, если б Асука продолжила жить как ни в чем не бывало? Что бы я подумала, если бы она жила счастливо? Если б я находилась в далеком месте, меня, наверное, не покидало смутное ощущение того, что я не могу это принять. В глубине души я бы все проклинала и кричала: Мир, куда делась твое кармическое воздаяние? Прошу вас, госпожа Кода, пожалуйста, войдите в мое положение. Пожалуйста, придите мне на помощь. «Помогите мне все это закончить! Прошу вас! Спасите меня!» Словно молясь, Асука обеими руками сжимала мобильный телефон. Сара не могла пошевелиться. Перед ее глазами был не мобильный телефон. Перед глазами проходила ее собственная жизнь. В ушах снова возник звук взрыва. Перед глазами снова возникла картина разбросанных по комнате кусков тела, нога и буки, его почти исчезающее дыхание». «Пожалуйста, следуйте за мной», — выдавила из себя Сара. «Это здесь», — и пошла вверх по лестнице. В полицейское приложение поступило сообщение одного из сыщиков о том, что удалось связаться с Миу, дочерью Асуки. В конце сообщение значилось «Немедленно направляюсь на место ее работы». Адресом значилось «Кавасаки». «Значит, все-таки подозревать надо Асуку», С горечью в голосе произнес Руйки. По словам Миу, мать не звонила ей после того, как довезла до работы. Машины на стоянке с помесячной оплатой не было. Кьюмию охватило беспокойство. Куда направилась Асука? Где она? В безопасности ли? Руйки же, не проявляя к этому интереса, произносил речи, обращенные к Судзуке. «В Кавасаки ты ездил, чтобы посмотреть, в каком состоянии Миу?» Может, хотел сфотографировать ее для того, чтобы шантажировать Асуку и склонить ее делать то, что тебе нужно. А если не получится, ты, наверное, довольствовался бы штемпелем Кавасаки на посылке с бомбой, той, которую отправил ты Асуке. Если при отправке бомбы указать такое же время доставки, что и время взрыва в ее йоге суть послания точно дойдет до Асуки. Не сделаешь то, что надо сделать, с твоей дочкой будет беда. Не поспевая за выкладками Руйки, Киомия перестал печатать протокол. «Тебе надо было заставить Асуку принести бомбу сюда. Это твоя последняя ловушка». Судзуки не переставал улыбаться, глаза его ярко блестели. «Асука тоже бывала в Шерхаусе? Или естественнее считать, что она там жила?» Утверждения Руйки были четкими. Фрагмент пазла в голове Киомии занял свое место. Не будет противоречий, если предположить, что бездомный человек 50 лет, которого Тацума собирался подселить в шерхаус, не Судзуки, а Асука. А если предположить, что бездомный новичок, потерявший душевные силы жить, не Татсума, а тоже Асука, тогда последующий сюжет становится стройным. Это Асука позвала Судзуки в шерхаус. Асука и Тацума. Жившие порознь мать и сын общались друг с другом, и благодаря этому Асука узнала, что Тацума вынашивает план организовать серию взрывов. Ошеломленная ужасными планами сына, грозящими в очередной раз разрушить жизнь семьи, Асука убивает его. Переход был настолько внезапным, что Киомия чуть не вскрикнул «Постой». В то же время в его голове роем носились мысли. Узнав о плане Тацумы, Асука убила своего сына, а затем попросила Судзуки о помощи. Тот решил воспользоваться этим, чтобы присвоить план своих сообщников. Киёми уже думал, что смог догнать логику Руйки, но не тут-то было. «Тогда ты впервые услышал от Асуки о планах Тацумы и его товарищей». Носившиеся в голове Киоми мысли остановились. «Впервые услышал о плане? От Асуки?» «С какого-то момента я стал смутно догадываться». А вдруг дело в этом? Стал догадываться, почему ты не мог контролировать Тацуму и его товарищей. Догадываться, как получилось, что ты позволил устроить взрывы в Кудане и на Асагае. Но не знал про взрывы на восьми станциях линии Яманоты. Ведь если б ты был одним из членов группы и жил в Шерхаусе, то сделал бы все возможное, чтобы не допустить смерти Ямаваки до того момента, как узнаешь от него название станции. На самом деле спросить Ямаваки было просто. Достаточно было просто с ним встретиться. Или вздумаешь утверждать, что ты просто по недосмотру не включил название этих станций в загадки? Ну да, это ж нелегкий труд. Придумывать загадки для всех восьми станций. Но ведь дело в другом, правда? Можно же было запросто свести загадку к одному слову. Банка. То есть спросить, в чем спрятаны бомбы? Прекрасная загадка. «Лучше не придумаешь!» Кьёмия с коллегами наверняка тут же принялись бы отгадывать эту загадку. «Но ты даже этого не сделал, так как у тебя не было уверенности даже в этом, в том, что бомбы были закамуфлированы под банки с напитками. Не может быть! Судзуки не мог не видеть заранее произведенные в лаборатории шерхауса закамуфлированные бомбы. Хочешь сказать, тебе просто помешали непредвиденные обстоятельства или какое-то глупое упущение?» Нет, даже если б это было так, у тебя же все шито белыми нитками. Трудно представить, что у Ямаваки была причина держать свой план в тайне от тебя. В общем, вывод такой. У тебя не было возможности выяснить план у Ямоваки, так как ты не просто не был его товарищем, но не был даже знаком с ним. Ты не был знаком не только с Ямаваки, но и с Тацумой, и с Кадзи тоже. «Вообще не был с ними знаком, вы самые, что ни на есть, посторонние люди. Люди, которые никогда не видели и не знали друг друга». От потрясения Кийомия лишился дара речи. «Ты не жил в этом шерхаусе и к плану взрывов никакого отношения не имел. О плане ты узнал уже после того, как они закончили свои приготовления и после того, как Асука убила Тацуму». Убив сына и столкнувшись с чрезвычайной ситуацией, Асука решила обратиться за помощью к Судзуке, своему товарищу по тому времени, когда она жила на улице. Так он оказался вовлечен в это преступление. «У меня не было уверенности только в одном — в том, как ты вышел на Шерхаус. Сомневался я только в этом. Сомневался, пока ты не загадал загадку про Такубоку. Руйки уже давно выстроил в уме эту схему выстроил после того, как понял, что есть зацепка. Тот факт, что Судзуки не смог включить взрывы на линии Яманоте, в своей загадке. «Эта загадка показала, что твои способности не безграничны, а твое преступление несовершенно. В нем есть противоречия, а у них обязательно есть свои объяснения. И я был уверен, что именно они станут ключом к раскрытию этого преступления». В голосе Руйки чувствовалась сила – «Я ни чуточки не верил в то, что Тагасаку Судзуки может быть просто мальчиком на побегушках при ком-то!» Получается, заявление Руйки о том, что Судзуки, будучи напарником Тацумы и других, стал для них изгоем, было провокацией. И придумал он ее, чтобы вынудить Судзуки загадать последнюю загадку. Руйки припугнул Судзуки, мол, смотри, это дело можно трактовать и таким образом тоже. И Судзуки не выдержал не выдержал того, что никто кто-нибудь, а сам Руйки назвал его ничего не значащим человеком. Это и вынудило его экспромтом задать ту плохо получившуюся загадку. Узнав в общих чертах о плане преступления от Асуки, ты захотел превратить его в свое преступление. И для этого решил его присвоить. Решил переписать под себя уже существовавший план – К тому же по удачному стечению обстоятельств остались бомбы, которыми можно было воспользоваться. Вызывает восхищение, что ты всего за несколько дней смог выполнить все приготовления и продумать сценарий. Для того, чтобы представить картину плана в целом, ты, должно быть, просмотрел все оставленные записи и данные в смартфонах, не так ли? Наверняка был еще и компьютер. Уверен, что в первоначальном плане были лишь пункт продажи газет в Кудане, который собирался взорвать Кадзи, была Асагая, это Тацума и была линия Яманоте, это Ямаваки. Но еще, пожалуй, в нем были видеоролики. Ты тщательно все обдумал и принял решение. Ты понял, что представить все это преступлением одного человека очень сложно. Но можно представить дело так, что центральной фигурой в плане был ты. Для этого ты добавил Акихабару, стадион Токио Доум и йо Йоги. Ты по своей воле сделал так, чтобы тебя задержала полиция, стал загадывать загадки и водить следователей за нос. Возбудил общество двумя видеороликами и таким образом внушил людям, что ты главное действующее лицо в этом преступлении. В первоначальном ролике, наверное, был Тацума. Ты переснял этот ролик и заменил файл который должен был быть выложен в сеть. А также подкорректировал зачитываемый текст. Смартфоны Тацумы и Кадзи ты, наверное, разбил и где-то выбросил. Воспользовался только смартфоном Ямаваки, Полагаю, это потому, что в нем не было никакой информации, которая могла бы помешать тебе. В случае, если данные смартфона будут восстановлены. Наверное, Ямаваки по своему характеру был не из тех, кто записывает все подряд и докладывает товарищам. Но, просмотрев и смартфон, и лэптоп, Судзуки так и не смог выяснить название станции и способ маскировки бомб. Попасть в руки полицейских из отделения Нагата тоже было твоей оригинальной идеей, не так ли? Но если так, то возникают и вопросы. Почему был выбран тот винный магазин? Как тебе удалось узнать, куда Ямаваки, ненавидящий оставлять информацию, доставляет свои грузы? Ответ на них в телефонном звонке из компании. Этот звонок был на следующий день после смерти Ямаваки, в пятницу, когда он не вышел на работу. Ты, назвавшись родственником Ямаваки, придумал подходящую причину его невыхода и как бы, между прочим, сказал «Ямаваки оставил кое-что в Нумабукура, в том месте, куда ездил для доставки груза, и попросил меня поехать забрать это». Среди тех возможных мест, которые ему назвали, Судзуки выбрал тот самый винный магазин. Аналогичный прием с забытой вещью он потом провернул и в отношении кафе. Да, вспомнил, была еще бомба ловушка на полу. Это, я полагаю, идея Тацумы. Чтобы заманить полицейских в качестве приманки, он предложил использовать экран, на который будет проецироваться изображение Хасебы. Правильно? Ты в этой идее заменил экран телом Тацумы. Легко представить, по какой именно причине ты избрал такой хлопотный вариант. Сделано это было по предложению Асуки. Убийство Тацумы получилось спонтанным, и вряд ли для него был использован яд. Асука убила сына иным способом, а затем Судзуки для уничтожения улик взорвал его тело. Возникает вопрос, когда же умерли Ямаваки и Кадзи? Наверное, рано или поздно судмедэксперты и криминалисты дадут на него ответ. Я думаю, что они умерли до Тацумы. Сделав это категорическое заявление, Руйки не стал дожидаться реакции Садзуки и продолжил. Как же Асука пришла к убийству своего сына? Как она додумалась до этого? Если ей нужно было предотвратить теракты, то для этого достаточно просто заявить в полицию. Даже ребенку понятно, что на этом этапе, когда еще никто не пострадал, это привело бы, если не к наилучшему, то по крайней мере к хорошему результату. Но она утратила способность мыслить разумно, потому что в Шерхаусе к тому времени уже находилось два тела — Ямаваки и Кадзи. Произошло это либо в день их смерти, либо на следующий день. Точнее говоря, между последним днем работы Ямаваки и тем моментом, когда ты на следующий день ответил на телефонный звонок. В этот промежуток времени Асука в Шерхаусе встретилась с Тацумой, где узнала от него о планируемых терактах с бомбами. Затем она увидела тела Ямаваки и Кадзи. Наверное, Тацума специально показал их матери, настойчиво упрашивавшей его отказаться от идеи теракта. Не знаю, покончили ли эти двое самоубийством, или Тацума отравил их так, чтобы это выглядело как самоубийство. В любом случае, вида их тел было достаточно, чтобы убедить Асуку в серьезности намерений Тацумы. В этой ситуации она не видела другого выхода, кроме как пойти на убийство. Киомия представил, какие чувства должен испытывать родитель, узнав такое. Собственный ребенок, стоя рядом с трупами, рассказывает о плане осуществить неизбирательные террористические акты. Сердце Киоми сжалось. Асука не могла быть в нормальном состоянии. Наверное, она вообще не понимала, что происходит. Наверное, Тацума обрушил на Асуку град реплик, вроде «в любом случае я решил умереть», «бояться мне нечего», «уговоры на меня не подействуют» и тому подобное. Не находившие выхода эмоции Асуки взорвались и толкнули ее на спонтанное преступление. Орудием преступления были, дайте подумать, ну, например, ножницы. «Как тебе такое?» Кстати, в тот момент, когда слушал твою загадку про Такубоку, я получил интересное сообщение от своего талантливого напарника. Вероятно, Асука раньше была парикмахером. Если написанное им верно, тогда существует следующая возможность. Во время своего проживания в Шерхаусе Асука, у которой не было денег, стригла волосы себе и Тацуме. «Ножницы, которые все время лежали в Шерхаусе, оказались во время ссоры у нее под рукой, и она, сама того не осознавая, схватила их?» «Согласись, у меня неплохое воображение». «На самом деле орудием преступления могло быть что угодно, и ножницы, и кухонный нож, и железная труба. Значение это не имеет никакого. Все равно орудие преступления уже давно уничтожено». Небрежно бросил руйки. «Но вернемся к моменту, который был сразу после убийства». Асука не могла взять и просто так прийти в полицию с повинной. Ей надо было думать о будущем Миу. Старший брат, маньяк-бомбист, мать-детоубийца. Такой крест для Миу был бы непосильной ношей. Должно быть, сразу после убийства сына Асуку охватила паника. После истории с Хосеба она воздерживалась от общения с людьми. У нее не было никого, на кого бы она могла положиться». Асука обратилась к тому человеку, которому она, будучи бездомной, подарила бейсболку Дрэгонс. И вот ты снял эту кепку. Услышав от Асуки о планах, которые вынашивал Тацума и его товарищи, ты решил пойти дальше, чем того могла ожидать Асука. Решил выйти за границу человеческого общества, решил с меня «хватит». Как ты объяснил это Асуке?» «Изучив смартфоны и другие вещи Татсумы и его товарищей, и выяснив в общих чертах их план, ты, наверное, сказал Асуке, «Теракты с бомбами остановить невозможно. Я не могу этого сделать, но вместо этого могу взять вину за них на себя. Но для этого надо, чтобы вы мне помогли». Именно Асука, а не Тацума, объяснила Судзуки, как ведет себя полиция. «Ты с завидным упорством отрицал свою причастность к взрывам. С другой стороны... Ты, используя смартфон Ямаваки и видеоролики, всячески пытался показать себя преступником. Наверное, рассчитывал, что многие люди, смотревшие новости про эти преступления, поверят, что ты и есть настоящий преступник. И если получится, станут подозревать тебя в том, что именно ты убил Тацуму и его товарищей. Так же, как в это поверил Киоми. Это было твоей целью, стать настоящим преступником. Ты хотел воспользоваться негативным имиджем для того, чтобы завоевать эту корону. Ты играл роль злого зачинщика преступления, эдакого монстра. Хотя на самом деле ты всего лишь присоединился к чужому плану, а затем из-под тяжка прикарманил его. На самом деле ты просто мелкий проходимец и ничтожный безбилетник, решивший прокатиться задарма». В Шерхаусе не было найдено ни смартфонов Тацумы и его товарищей, ни их компьютеров, ни записок или текстов заявлений о том, что они берут на себя ответственность за преступление. Если они намеревались совершить самоубийство, смысла избавляться от таких вещей для них не было. А вот для Судзуки смысл в их уничтожении был. Ему нужно было ликвидировать улики, нужно было скрыть, что он совершил рейдерский захват их плана преступления. Киомиа сообразил, что то же самое можно сказать и о теле Может быть, Судзуки взорвал его и пытался скрыть преступление Асуки не потому, что хотел защитить ее, а потому что боялся. Полиция догадается, что это не его преступление. «Услышав, что Ямаваки мог выжить, ты испугался, и причина была той же. Ты подумал, если он даст показания и станет ясно, что ты всего лишь воришка, это будет твой конец». Ты в максимально возможной степени пытался устранить все свидетельства, которые могут касаться тебя самого. Потому что тебе мешали люди, могущие, рассказать, что в этом повествовании о преступлении ты никакой не монстр. Они мешали тому повествованию, которое по замыслу Судзуки должно было быть посвящено ему самому. Взрыв в парке йоги был продиктован тем же мотивом, правильно? Тебе надо было уничтожить знавших тебя бездомных и тех, что раздает им пищу. Волосы ты подстриг тоже ради этого. У тебя, наверное, были длиннющие нестриженные волосы, да и борода тоже побольше. Ты освободился от всего этого, можно сказать, заново родился, превратившись в другого человека. В Тагасаку Судзуки, в существо, которое не является никем. Судзуки удалось это в такой степени, что теперь найти свидетельские показания о нем почти невозможно. «Нет почти никого, кто мог бы поведать о тебе как о человеке, за исключением Асуки». Судзуки сказал об этом Исе. «Кроме того, что мы ели и спали, мы все время просто находились в прострации». Но это было на удивление комфортно. Комфортно просто быть вместе. Это отношения, в которых нет расчета, в которых нет использования одним человеком другого. Ловко манипулируя стремлением Асуки защитить свою семью, ты смог подчинить ее себе». Но ее покорность в любой момент могла измениться. Оправдывать массовое убийство людей в йоге может только совершенно отмороженный человек. Асука, потрясенная масштабом жертв, могла во всем признаться. И это было угрозой для тебя. Поэтому ты решил взять в заложники Мию. Бомба, которую Асука получила по почте в одно время со взрывами в йоге, была не для того, чтобы убить ее а для того, чтобы загнать Асуку в угол и побудить ее убить тебя. Наверное, Судзуки вложил в посылку письмо или записку, где он, скорее всего, угрожал раскрыть всю правду. Для Асуки это было страшным ударом. То, что посылка пришла из Кавасаки, где работает Миу, тоже наверняка стало сильным толчком к тому, чтобы поверить в серьезность угроз и злонамеренность Судзуки. Но если человек, дилетант и не умеет обращаться с бомбами, задача убить лишь намеченную жертву и не пострадать самому будет для него непосильной. Идя на убийство, такой человек должен быть готов взорваться сам. Другими словами, ты попытался заставить Асуку сделать выбор. Выбор между жизнью дочери и собственной жизнью. Киомия подумал, что такой метод действительно похож на чудовище по имени Тагасаку Судзуки. Его ловушка слишком жестока и слишком отвратительна. Она ведь в этом здании. Смысл был уже понятен. И поэтому ты согнал сюда столько людей. Тебе надо было создать ситуацию, когда любой человек может войти здесь в любую комнату. Руйки дважды ткнул пальцами в металлический стол. Твоя цель — это место? Исы на соседнем с и месте затаил дыхание. Судзуки сдавленно засмеялся. С обессиленным видом он сутурил спину и, словно не в силах сдержаться, улыбнулся. Затем нарочито, пожав плечами, произнес «Кто ведает? Я же не могу знать об этом». «Но позвольте, господин сыщик, а кто, собственно, может сюда прийти, в эту охраняемую господами-сыщиками комнату?» «Кода вот пришла сюда?» «Да, я был сильно удивлен этому», — с довольным видом кивнул Судзуки. Но она потерпела неудачу, была остановлена господами-сыщиками. «Думаешь, в следующий раз мы тебя снова защитим?» «А что, не защитите?» Руйки не ответил, просто положил ладони на стол и сжал их в кулаки. «Не защитите?» «На самом деле я и не возражаю. Думаю, это нормально. Более того, думаю, так и должно быть. Это же так, господин сыщик. Человек именно такое существо. Я и не хочу, чтобы было по-другому». «Меня это не устроит, ведь до сих пор со мной обращались именно так. Обращались как с тем, кто не представляет собой никакой ценности, кто недостоин того, чтобы его желали». Садзуки подался вперед. «Это правда, господин сыщик. Я вижу желания других людей. Я могу чувствовать, что желают другие. И никогда не ошибался в этом. В детстве формы желаний других людей были для меня расплывчатыми» но с какого-то момента я начал видеть их ясно. Я стал их четко видеть. И как думаете, к чему это привело? Думаете, эта способность оказалась полезной? Вовсе нет. Я понял. Благодаря этой способности до меня дошла одна вещь. Никто во мне не нуждается. Никто в подлинном смысле этого слова во мне не нуждается. Даже мои отец и мать. Судзуки, не отрываясь, смотрел на Руйки. «Меня не устроит, если вы, господа, не будете относиться ко мне так же. Если не будете в той же степени считать меня никчемным, кем-то, кто не заслуживает внимания, кем можно пренебречь. Меня не устроит, если вы будете меня спасать, ведь это будет нелогично. Ведь если для таких людей, как я, существовало спасение, весь мир уже давно был бы переполнен счастьем. Такого сколько ни ищи, нет нигде, правда ведь?» «Все, что мне нужно, это направленные на меня желания, но только чистое и интенсивное. Больше мне ничего не нужно. Только это и есть счастье, господин сыщик. Будучи трусом, вы этого не признаете. Будете скрывать свое желание, и поэтому мы с вами не сможем стать друзьями. Полагаю...» Судзуки засмеялся и, мягко улыбнувшись, продолжил. «Что она, наверное, пожелает. Пожелает меня». Да, и вдобавок она не сможет сказать правду. Даже если будет задержана, она скажет только то, что ты манипулировал ею. В противном случае ей придется признать свое преступление и преступление сына. Поэтому она попытается все свалить на тебя. Будет говорить, что ты ужасный человек, что ты просто дьявол. И это укрепит то повествование, к созданию которого стремится Судзуки. Он просчитал даже это. «Но знаешь что, Судзуки?» Я ведь уже добрался до отгадки. Даже если это не удастся доказать, и даже если ты всех сможешь запутать, я уже насквозь увидел нехитрое устройство твоего повествования. И ты до конца жизни не сможешь забыть, что человек, который это увидел, существует. Тебе всегда будет сниться лицо человека, который разглядел, что твое произведение дефектно. Хотите сказать, что это будет вашей победой? «Или что, может быть, вы смогли превзойти меня?» С ликующим видом Судзуки стукнул кулаком по столу. «Лучше бы вы подумали о другом. О том, что уже скоро эта женщина, Асука или как ее там, наверное, придет сюда. Придет с бомбой в руках, придет переполненная желанием грохнуть тут и меня, и заодно всех вас». «Но ее же нет», — произнес Руйки. Киомия затаил дыхание. Я имею в виду последней бомбы, ведь нет, не так ли? Ты же послал Асуки болванку. Если ближняя бомба существовала, она давно была бы уничтожена, вместе с пластиковым контейнером. Судзуки сверкнул глазами: Если оставшаяся бомба взорвется, преступление закончится, но ты не позволишь ей взорваться. И не дашь нам ее найти. Таким образом, ты собираешься навсегда запереть нас, запереть внутри своей игры. Страх перед бомбой с часовым механизмом будет сохраняться до тех пор, пока не будет доказано, что этой бомбы не существует. А доказать, что не существует то, чего не существует, невозможно в принципе. Поэтому ты и не сдвинешься с места. Даже если сюда придет Асука, ты ни за что отсюда не уйдешь. Вам! Во вздохе Судзуки чувствовалась смесь ужаса и восхищения. «Вам никогда не приходилось ощущать тщетность жизни? Не приходилось испытывать отвращение к тому, что вы окружены идиотами, и что эти идиоты вертят вами по своему усмотрению, эксплуатируют вас?» Он улыбался, прищурившись смотрел на руйки, будто стреляя в него, и будто обволакивая его взглядом. «Вы никогда не желали, чтобы ваши способности в полной мере были реализованы?» «Вы не испытывали желания преследовать собственные удовольствия, не будучи связанным с глупыми условностями и красивыми словами? Так, чтобы это было и интересно, и странно, так, как этого хочется вам самому?» «Господин сыщик, скажите, я зло?» «Зло!» — ответившим был Киоми. «Зло! Ты зло! Это нужно четко сказать! Если даже в душе есть какие-то сомнения...» «Это нужно сказать четко. Правда ведь, Руйки? Ответь же! Скажи, что он зло!» «Господин сыщик!» Судзуки даже не посмотрел в сторону Киоми. «Я вас спрашиваю. Я хочу знать ваш ответ. Ответ человека, который знает об обмане, который сыт по горло бессмысленностью, и который, вооружившись мелочной логикой, тем не менее продолжает делать вид, что подчиняется. «Перестань!» беззвучно закричал Киоми «Прекрати! Не забирай моего подчиненного!» Внезапно он смог отчетливо ощутить желание Судзуки. Желание, которое, вероятно, возникло именно потому, что он встретил человека по имени Руйки. И это желание стало причиной того, что он дал Руйке подсказку, позволившую тому разгадать весь план. Судзуки желает запереть весь мир внутри своей игры, но это невозможно. «Люди пошумят, а потом забудут. Скоро они забудут лицо Судзуки. Есть только один путь, чтобы игра продолжилась. Нужно, чтобы появился следующий Тагасаку Судзуки». «Что скажете, господин сыщик?» «Да, все так», — сказал Руйке. «И всегда было так», — заявил он без колебаний. «Я сыт этим по горло и хочу, чтобы этот мир провалился к чертям». Юкари Хасанобис сильно опустилась на землю. Перед ее глазами предстала сцена из боевика. Правда, экран был больше, чем в кинотеатре IMAX. И присутствовала не только вибрация, но и запахи. В ушах, оглушенных взрывом, стоял гул, и это делало картину еще более натуральной. Таким образом, все это было реальностью, но сознание Юкари отказывалось это признавать. Дрожащей рукой она достала смартфон, включила камеру и направила его на платформу линии Яманота, расположенную с той стороны путей. Юкари подумала, что если заключить мир в пять с половиной дюймов, то потускнеет острота ощущения трагедии, произошедшей в реальной жизни. С другой стороны, от удара горячего воздуха пульсировала кожа. Торговый автомат, который должен был быть, исчез. Исчезли и люди, ожидавшие поезда. Они рухнули. Некоторые взлетели на воздух и упали на рельсы. Крики. Бегающие во все стороны люди, неподвижно стоящие в прострации люди. Так же, как и Юкари, направляющие на других свои камеры люди. Вокруг Юкари были и те, кто жаловался на боль. Слышались голоса, зовущие на помощь. Люди были ранены осколками разорвавшегося торгового автомата. С опозданием Юкари подумала, что она, к удивлению, осталась цела. Девушка находилась у торгового автомата со стороны линии Собу, прямо напротив автомата, но боль нигде не чувствовалась. Тут Юкари заметила, что рядом с ее коленями и прямо под смартфоном, который она держала в руке, валяется темно-зеленая куртка. Это был тот самый старик. Он лежал на спине. А, -а, а Юкари зажала себе рот. На теле старика образовалось много мелких вмятин, из них текла кровь. Он стал ее щитом, и поэтому Юкари осталась цела. Старик с неизвестным Юкари именем царапал свою грудь правой рукой, глаза его были пусты, он слегка постановал. Из его рта шла пена, ужасно лился пот, кожа стала темно синей «Что надо делать?» — спросила себя Юкари. Ответа она не знала. «Боюсь, если сделаю что-то не так, меня привлекут к ответственности» платформе линии Ямоноты приближался поезд. Раздался звук экстренного торможения. Шум и крики становились все громче. Люди, собравшиеся помочь тем, кто упал на рельсы, колебались, не зная, что делать. Ни у кого не было возможности оказать помощь старику. «Конечно, и у меня самой нет такой возможности. Бежать отсюда? Оставить его? Или...» Юкари посмотрела вниз на лежавшего старика после чего навела на него камеру своего смартфона. У главного входа тоже толпились представители СМИ. Граждане напирали. Из агитационных машин доносились громкие речи. Возникала пробка, и у машин не было никакой возможности двигаться дальше. Идзуцу, сидевший за рулем полицейской машины без опознавательных знаков, остановил ее на обочине и произнес «Пойдемте». Идзуцу собирался отстегнуть ремень безопасности, но в этот момент Тодороки схватил его за руку. «Ты подождешь меня здесь», — произнес он. Идзуцу с изумлением посмотрел на него. «Вероятность успеть невелика. Нет необходимости нам обоим подвергать себя опасности». «Вы это всерьез говорите?» «Если мы пойдем вместе, вероятность успеха вырастет незначительно. Ради этого нет смысла подвергать жизнь риску». «Вроде бы в этом и состоит наша работа». Да, но это всего лишь работа. Тадороки отвел взгляд от Идзуцу. В машине воцарилась тишина. Казалось, что шумиха снаружи происходит где-то очень далеко. Цуруку наверняка действует. Сообщение Руйки уже послано. Сообщение краткое, но он такой человек, который наверняка правильно поймет его смысл. В глазах Идзуцу, смотревших на Тадороки, то появлялся, то исчезал страх. Тадороки подумал, что, наверное, в сознании Идзуцу сейчас проносится картина, которую тот увидел в Шерхаусе. Конкретная смерть, ни слова и ни понятие надвигалась на Идзуцу как реальное чувство. «Оставайся здесь, это приказ». «Меня не жалко», — подумал Тадороки. «Все равно мое сердце парализовано. Я бесполезная деревянная кукла, а Идзуцу нормальный человек». Он порядочный и способный сыщик, которого жалко будет потерять. Кукла с мертвым сердцем способна только на то, чтобы выполнять приказы. Она выполняет их как робот. А когда случается неудача, только бормочет. Ну да, ясно. Нет необходимости даже думать о том, кого из нас следует принести в жертву как пешку и о том, какой выбор будет более эффективным. И все же, чим именно приказом я подчиняюсь сейчас? Приказом закона. «Закона о региональных служащих, внутреннего устава полицейской службы, приказом морали, о том, каким должен быть человек?» «Это приказ. Другого варианта, кроме как подчиниться, у тебя нет». «Что это вы вдруг?» — с насмешкой произнес Идзуцу. «Нарушали правила, как хотели, самовольничали. Вам ли говорить?» «Да, именно так. Самовольничал. Передо мной стояла загадка, я ее решил». Мне хотелось доказать, что я смог ее разгадать. Вот я и принял самовольное решение, только и всего. Хотите в одиночку изобразить из себя крутого? Это самодовольство, эгоизм человека, думающего только о себе. Так называемый образ жизни во всем его безобразии? Тадороки был застегнут врасплох. Пальцы, державшие руку Идзуцу, ослабли. И в этот момент Идзуцу, отстегнув ремень безопасности, выпрыгнул из машины, силой ударив ногами по земле. Одновременно оторвался со своего сиденья и тадороки и побежал следом за идзуцу. Им двигали рефлексы. Не задумываясь, он проскочил сквозь скопление стоявших в пробке машин и пересек дорогу. Температура тела поднялась, вернулся забытый страх, страх смерти. Отзвуки детонации. Однако ноги тадороки и не думали останавливаться. У входной двери была жуткая давка. Сотрудники кричали: "Здесь больше нет места!" В ответ звучало «Идите к чёрту! Решили бросить нас на произвол судьбы!» Тодороки пробивался сквозь раздававшиеся вокруг гневные крики. Его толкнули, он пошатнулся, его снова пихнули. «Чёрт, больно же!» — донеслась ругань Идзуцу. Тодороки был зажат со всех сторон и не мог даже шевельнуться. Он задыхался. В небе кружил вертолет. «Интересно, это зрелище тоже транслирует по всей стране?» Где-то какие-то люди наблюдают за происходящим здесь? Как они смотрят на эту неприглядную картину? Сочувствуют ли? Сопереживают ли? Поражаются ли? Смеются ли? С течения обстоятельств, а вовсе не моя сила воли, бросила меня сюда. В конце концов, я с риском для жизни пытаюсь защитить других только потому, что это приказ. Никаких других причин нет. Прямо в следующее мгновение где-нибудь в отделении может произойти взрыв кто-то может погибнуть. Что я тогда почувствую? Сожаление? Разочарование? Смогу ли по-настоящему испытать скорбь? По-настоящему. Хасеба испытывал скорбь. Он ненавидел зверские преступления и оплакивал жертв. Именно поэтому в нем плодились желания. Или я ошибаюсь? Может быть, все было наоборот? Может быть, у него были такие желания, и поэтому он хотел их скрыть?» Именно поэтому ему надо было их отрицать. И именно поэтому он надел на себя тогу поборника добра и справедливости. Желая скрыть свое истинное лицо, вырабатывал в себе многократно больше, чем у других, чувство справедливости. И что в этом плохого? Тодороки настойчиво напирал, бросал вызов морю людей. «Нет, не успеть». Причувствие превращалось в уверенность, но это не причина, чтобы не идти вперед. Где-то какие-то люди поражаются, смеются. Это тоже не причина. Приказы, которые меня подгоняют, получается, что в конечном счете, прокладывая себе путь, то дороги думал. В конечном счете я всего лишь подчиняюсь. Это приказ, который откуда-то но пришел. Я подчиняюсь сомнительному приказу от неизвестного отправителя. Пропустите! — закричал дороге Дайте дорогу полиции! Асука молча следовала за Сарой. В следственной комнате должны быть Иса и два сыщика из главного управления. Лучше положиться на них, чем пытаться что-то сделать здесь. Шансы еще есть. — Шансы? Какие шансы? Сара медленно поднималась по лестнице. Мысли ее были в смятении. Судзуки погибнет, а сука убьет его. Это убийство будет иметь свою причину. Месть. Расплата. Тот, кого она убьет, маньяк убийца, такой, как их мало. Чудовище с лицом человека. Что в этом плохого? Что плохого в том, что он будет убит? Мудрые люди рассуждают так. Мы правовое государство. Важно, чтобы правда была установлена в суде. Знания, полученные при анализе этого живого человека, принесут пользу в последующих расследованиях. Они высветят проблемы общества. «Бред какой-то! Вы что, смеетесь? Плевать на все это! Перед лицом этой ненависти? Перед лицом моей ненависти? К чертям эту вашу мелочную пользу для общества? Умри! Сдохни! Даже если это бессмысленно! Даже если это варварство! Бессилие! Вот что трудно перенести!» бессилие, заставляющее отказаться от моей ненависти. «Извините, госпожа Кода», обратилась к Саре Асука, когда стала видна лестничная площадка этажа, на котором находилась следственная комната. «Я не собиралась втягивать вас в это. Мне искренне жаль, что так получилось. Скажите, вы помните? Помните, мы делали суп мисса со свининой, а вы в него шоколад положили? Я никогда про такой рецепт не слышала». «Я его от отца узнала. Он сказал, что это его секретный ингредиент. Но оценку он получил хуже некуда». «Да, об этом и замначальника отделения узнал. Я от него нагоняй получила». «Ты что, — говорит, — пыталась нас отравить?» «Я, которая не остановила тебя, должна идти по той же статье», — Веселым тоном произнесла Асука. «Именно так. Тогда Сара старалась изо всех сил, желая сделать что-то от себя». Она решила положить в суп мисо со свининой, принесенный из дома горький шоколад. Асука от удивления вытаращила глаза. Взгляд ее говорил. «Это немыслимо». Сара предложила ей попробовать и налила суп в чашку. После двух глотков Асука произнесла. На удивление, это совсем неплохо. «Госпожа Асука!» На лестничной площадке Сара остановилась. Обернулась. Посмотрела в лицо Асуки, сжимавшей предоплаченный мобильный телефон. «Нельзя!» все таки этого делать нельзя!» Она почти не думала. Слова текли сами собой. «Я не могу позволить вам совершить убийство. И не хочу этого позволить!» Сара обняла разинувшую от удивления рот Асуку, крепко сжала ее в объятиях. «Отпустите меня! Отпустите!» Взорвался прямо у уха Сары крик Асуки. Но она продолжала обнимать Асуку. «Хотите, чтобы сейчас был взрыв? Вы этого хотите?» Голос Асуки разнесся по лестнице. Сара отчаянно сдерживала ее бушующую силу. Прошу, вас пустите меня туда! Дайте мне убить этого человека, этого мерзкого типа! Дайте убить его! Сара стиснула зубы, закрыла глаза. Она не знала, зачем делает все это. От того, что я буду просто удерживать ее в объятиях, ничего не изменится. Уже в следующий момент Асука может нажать на кнопку, и меня разорвет в клочья. «Это глупо. Я поступаю глупо. Но я могу поступать только так. Если бы это была я, находящаяся где-то далеко, я не стала бы останавливать Асуку. Сделав вид, что сердито хмурюсь, узнав о безумных действиях Асуки, в душе я наверняка поддержала бы ее, крича «Давай, убей его!». Но я здесь, а Асука не кто-то откуда-то. С ней я вместе проводила время, пусть и очень непродолжительное». И сейчас она находится прямо передо мной. Находится так близко, так близко, что я могу уловить ее дыхание. Вскоре сопротивление Асуки прекратилось. Ее руки обессиленно опустились. Госпожа Кода, позвал Сару усталый голос: Я больше не хочу. Не хочу мучиться по чьей-то вине. Извините. Она нажала на кнопку. Сара поняла это, но все равно сжимала Асуку в объятиях. Дура! Проклиная себя, она сжала ее еще крепче. Ничего не произошло. Из предоплаченного мобильного телефона послышались гудки. Через некоторое время зазвучал голос: Алло! Алло! Что? Кто, мама, это ты? Сейчас сюда полицейские пришли! Миу, дочка! Простонала Асука. У нее текли слезы. Сара ощутила их на своем плече. Черт! Тяжело вздохнув, Асука словно полностью лишилась сил. Сара медленно посадила обмякшую женщину на пол лестничной площадки. И в эту минуту снизу по лестнице разнесся пронзительный голос. «Кода, где ты?»